Глава двадцать пятая. О поводе съесть последнюю конфету. «Почему не вернется?» — тут же перепуганно спросила я. «Нет, ну правда. Давайте не будем зловеще пророчить. Это же Рев. Он из любой передряги выберется. К тому же ему дана сила как раз для того, чтобы он справился с прорывом изнанки. Лично я в него верю, и всем вам советую не сомневаться». Вейнс не стал ничего возражать и выглядел очень задумчивым. Ушел из кабинета ректора вместе с нами. Ребята так вообще излучали позитив, мол, все теперь будет отлично. «Вы только представьте, как все замечательно складывается!» восклицал Тавер по пути к дому. «Пока Ремб закрывает прорыв, мы с вами приложим все силы на то, чтобы победить в состязании. Когда оно, кстати, начинается?» «На рассвете», подсказала Аниль. «Так что считай через пару часов». «Ну так вот». Вдохновенно продолжал артефактор. «Если мы победим, нам прибавится пять очков, а это как раз хватит, чтобы в итоговом счёте опередить всех. К церемонии награждения, может, как раз Ирех уже вернётся, а потом мы все дружно праздновать. И всё, жизнь прекрасна. Мы не только сохраним факультет от закрытия, но и теперь королевским указом больше никаких гонений на нас здесь не будет». Пусть звучало все и логично, но я почему-то энтузиазма остальных не разделяла, да и Вейнс тоже, хотя у него на настроение может, просто сказывалось несколько дней в заточении. А вот меня упорно терзало нехорошее предчувствие, пусть я верила в Рефа, как никто другой, но при этом я и больше всех за него боялась. Дома гран быстренько приготовил завтрак, чтобы все успели подкрепиться, все-таки день нам предстоял очень сложный». Не зря ведь общегрупповое состязание считалось самым тяжелым. Но да, найти кубок в подземном лабиринте, кишащем древними некроманскими порождениями – это задача не из легких. По словам Вейнса, за победу засчитается, если даже хотя бы один из всей команды выберется с кубком. Да только уж очень хотелось, чтобы выбрались все. Позавтракав, чай пили уже в гостиной, так сказать, наслаждались последними минутами спокойствия перед тем, как идти на состязание. Ребята по-прежнему были полны воодушевления, а я в очередной раз, остановив взгляд на мрачно задумчивом декане, все-таки спросила. «И все же, почему вы так сказали в кабинете ректора? Ну, Рев не вернется». Остальные дружно замолчали. Вейнс тоже не меньше минуты не отвечал. Наконец, тяжким вздохом произнес. «Потому что он не вернется, это уж точно». И столько мрачной уверенности было в его голосе, что даже Гран не стал снова заводить оптимистичные речи, утверждая обратное. Никто ничего не спрашивал. Мы все просто смотрели на Вейнса, ожидая продолжения. А я так вообще даже дышала через раз от усилившейся паники. «Ребят, вы поймите правильно...» Тихо говорил вэнс «Я не нагнетаю обстановку и не хочу вас лишний раз пугать. Тем более вам такое важное состязание вот-вот предстоит, но лучше все же не строить лишний раз иллюзий, раз уж напрямую спрашивайте. Дело все в том, что я ведь тоже был в подземелье. Я знаю кое-что, чего не можете знать вы. Там стены сделаны из фатического диэлита. Он впитывает магию, как губка». «Я провел там несколько дней, и магически истощен так, что теперь месяц и два восстанавливаться. Пусть рев был в подземелье намного меньше, но да только когда маг без сознания, он не может сдерживать этот отток магии». Он снова шумно вздохнул. «Ребят, вы же сами видели, в каком рев состоянии. Он сейчас почти полностью магически обессилен, да с его огромным общим потенциалом это может и не критично». но только не в той ситуации, когда ему необходима вся его мощь. Декан немного помолчал и уныло подытожил. «Я понимаю, что Реф не мог поступить иначе. Он бы в любом случае пошел, но только для него это дорога в один конец. Да, я не сомневаюсь, прорыв ему удастся закрыть, но вот какой ценой! Все вы прекрасно знаете, что когда на исходе силы в магию начинает преобразовываться жизненная энергия, поэтому я и сказал, что Реф не вернется». «Тогда почему вы его не остановили? Я едва сдержалась, чтобы не сорваться на крик». «Потому что, если бы он не пошел, всем здесь бреет конец, Кира». Очень серьезно возразил Вейнс. «Мне безумно жаль Рефа, но только он может спасти всех, ведь сейчас на территории университета множество людей». — Не только преподаватели и студенты, но еще и королевская свита со стражей, просто зрители, которые собрались поглазеть на турнир. Я не буду поднимать вопрос, стоит ли жизнь одного, жизни многих, но Рев сам дал нам ответ, когда он ушел. — Ну, сначала ведь вроде не собирался, — неуверенно возразил Тавер. — Он все равно бы ушел, — хмуро возразил Гран. — Явно же просто этим вышестоящим хотел лишний раз нервы помотать. «Я понимаю, что это сложно», — продолжил Вейнс. «Но постарайтесь хотя бы об этом не думать. Не сомневаюсь. Рев бы предпочел, чтобы вы не раскисали тут, а вырвали победу в этом проклятом турнире. Чтобы напоследок доказали всем и каждому, что уникальные маги ничем не хуже других, попытайтесь сосредоточиться именно на этом». Ребята о чём-то переговаривались, но я не слушала. Все слова мне казались ничего не значащим фоном. С громадным трудом я подавила зашкаливающие эмоции, и сразу же пришла ясность. Я встала и спешно направилась к выходу. «Кира, ты куда?» — окликнула меня Дарла. Я обернулась к остальным тихо, но решительно произнесла. «Я знаю, где вход наизнанку. Я пойду туда и найду Рефа. Уверена, что он всё ещё жив». «Но, Кира, это безумие!» «Ты же не опустошитель, ты ничем не сможешь ему помочь!» «Я, может, не смогу, но мой уникальный дар сможет». Ребята растерянно переглянулись, а я добавила. «Вы ведь сами говорили, что мой дар способен усилить способности любого мага как минимум в два раза. И сейчас это реальный выход из ситуации. Я помогу Рефу, и тогда ему не придется преобразовывать в магию собственную жизнь». «Это все, конечно, логично», — хмуро пробормотал Вейнс. Ну кое-чего ты все же не учитываешь, ты не способна удерживать свой дар, а там наизнанке Рефу придется выпустить всю мощь своей сущности опустошителя. А когда магия на таком максимуме, ее невозможно контролировать, Кира. Пусть неосознанно, но Реф не только через тебя усилит свою магию, он опустошит и тебя вместе с окружающим пространством. А учитывая эту силу на пределе, вместе с магией тебя подкинет и твоя жизнь». Я сейчас не пытаюсь тебя отговорить или запугать, я просто констатирую факты. Я бы многое могла на это ответить. Честно признаться, что жизнь Рефа с некоторых пор мне важнее собственной. Добавить, что я в этом мире чужая и совершенно к нему не приспособленная, так что все равно бы долго здесь не протянула. Но я не стала пускаться в объяснение. Я все равно сделаю так, как решила. Кира, это все равно не имеет смысла. Вейнс покачал головой. Раз появился этот купол, то наизнанке уже произошел прорыв, уже там кишмя кишат эти твари, которых называют демонами, да пока они еще не могут проникнуть сюда, и если рев справится, то и не смогут, но ты просто до него не доберешься, тебя убьют раньше, как только наизнанке окажешься. Я, конечно, уже в курсе, что у тебя пробудилась магия и знаний сейчас хватает. Но оценивай свои силы непредвзято. Да, ты, возможно, сильный боевой маг, но одна ты все равно не сможешь справиться с сотнями яростных голодных монстров. А она будет не одна. гран встал с кресла. Я тоже пойду. Вдвоем у нас точный шанс. Ага, вдвоем. Фыркнула Дарла. Размечтались. «Вы что считаете, я пропущу такое веселье?» «Да ни за что!» «Но нам нужен план!» Тут же добавил Тавер. «А еще вам нужен хоть кто-то здравомыслящий, вроде меня!» Аниль робко улыбнулась. Я и так была уже на пределе из-за переживаний, а сейчас вдруг захотелось разреветься. Старательно сдерживаясь, прошептала. «Спасибо, ребят, правда, спасибо!» Вейнс уже традиционно вздохнул и оглядел нас всех. «Я уже говорил, да, что вы поголовно сумасшедшие?» «Да не волнуйтесь вы так», — Гран улыбнулся. «Мы пережили соревнование этого злосчастного турнира, магический пожар в доме и даже стрепню Дарлы, что нам какие-то там демоны изнанки, правильно я говорю?» Он оглядел нас всех. «Правильно, но насчет моей стрепни я тебе все-таки припомню». Обиженно буркнула Дарла. «Но мы идем или как?» «Погодите», — вмешался Вэнс. «Я понимаю, что времени в обрез, но Тавер прав. Нужен конкретный план. И вот, что я предлагаю». То приметное место у раскидистого дерева я нашла не сразу. Но все же нашла. Как раз занимался рассвет. Отсюда хорошо просматривался выход. Выход из подземелий. Рядом уже устанавливали ряды для зрителей. Видимо, чтобы те встречали победившую команду. Да и наверняка где-то вдали у входа в эти катакомбы сейчас и ректор с королем речь толкали, и основатели объявились. Ну да, руководство упорно создавало видимость, что все в порядке, но лично я уже о турнире не задумывалась. Пусть от защитной формы боевого мага особого прока не было, но я осталась в ней. Просто так чувствовала себя увереннее. Единственное, прихватила из дома последнюю из заветных конфет. И сейчас она лежала в кармане, ждала своего часа. Что-то я подозревала, что сегодня именно и есть тот самый черный день, для которого эта конфета и предназначена. Хотя, вполне вероятно, что у меня и не будет возможности ее съесть. Раньше убьют. Но и заранее тоже не вариант. Вдруг все-таки повезет? А еще с нами увязался Зуля. Всю дорогу нудел что ему скучно, и он тоже хочет наизнанку. Посмотреть на демонов. «Нет, Зулечка!» Упорно не соглашалась Дарла. «Тебе с нами нельзя, там очень опасно. Туда можно только живым, либо мертвым. А наполовину големом? Ни в коем случае!» Но Зуля все не отставал. Кое-как некромантке удалось его отослать. Зомби ушел, тяжко вздыхая и явно расстроившись. А вот Уэйн с нами идти наизнанку наоборот не собирался. Просто толку от него. Магически обессиленного после нескольких дней в подземелье не было. Но он и так делал все, что мог». «Я читал в своё время, что теоретически можно открыть проход наизнанку объединённой силой всех видов магии», — говорил он. «Хоть тут нам повезло. Вы как раз всё и олицетворяйте. И сейчас, просто сосредоточившись, направьте все дружно свою магию туда, где Кира проход указала. Но едва он откроется, вам надо будет спешно заходить. Хоть немного, промедлите и просто-напросто впустите демонов изнанки в наш мир. И напоследок, ребят». Он наглядел нас. «Удачи вам! Я все же буду верить, что вы вернетесь!» Вейнс отошел чуть в сторону. «Давайте на раз-два-три!» предупредил он и начал считать. «Раз, два, три!» Пять разных потоков магии скрестились на раскидистом дереве. Тут же по воздуху поползла трещина. Но не светящаяся, как тогда, когда Рев магический огонь наизнанку выводил. На этот раз она была сумрачно-черной. Несколько мгновений и трещина расширилась до приемлемых размеров. Гранд шагнул внутрь первым. Мы следом за ним. И тут же проход затянулся. Изнанка мира неузнаваемо переменилась. Вокруг царил сумрак, а над головой разрасталась гигантская черная воронка. Центр ее пульсировал, и оттуда клочками вырывались сгустки тьмы. — Ну и где здесь искать репа? — Тавер огляделся. — Скорее всего, там, у самого центра воронки, — предположил Гран. — Двинули. — Смотрите! — перепуганно воскликнула Аниль. Там, куда она указывала, словно сам воздух начал потихоньку трескаться, будто окружающий сумрак давил на него. — Это же... Голос целительницы дрожал. «Это же вот-вот появится проход в наш мир!» «Видимо, и мы своим появлением это ускорили», — отрывиста произнёс Гран. «Ладно, действуем, как условились для такого развития событий. Та, да, Верониль, остаётся сдерживать прорыв в наш мир, а мы попытаемся пробиться к Рефу. Дарла?» «Сейчас, сейчас, ещё минутку», — отозвалась она. «Видишь ли, призывать мёртвых наизнанку не так уж и просто». Может, я пока пойду, а вы потом меня догоните? Я от беспокойства не находила себе места. — Нет уж, подожди, — возразил Гран. — Пару минут погоды не сделает. Я хотела буркнуть, что за эти пару минут Рев вполне может погибнуть, но все же сдержалась. Пока Дарла призывала призраков, Аниль уже создала защитный барьер вокруг будущего прохода в наш мир, а Тавер вовсю формировал из светящихся сполохов некий артефакт. Предназначение он не пояснял. Ну, а я расспрашивать не стала. — Ну, все. Дарла оглядела десяток призрачных теней. «Столько, надеюсь, хватит, больше все равно призывать не получится». «Тогда вперед, Кира, держись за мной!» предупредил Гран. «Я боевой маг, вообще-то», напомнила я. «Тебе нужно как можно меньше расходовать магию», напомнила Анель. «Чем меньше у тебя останется, тем больше, вероятно, что рев...» Она запнулась. «Тебя убьет», закончила за нее прямолинейная Дарла. «Время теряем». Мрачно напомнил Гран, кивнул остающимся артефактору целительницы. «Вы тут давайте держитесь, мы постараемся, чтобы никто к вам не прорвался. Мы справимся, если что, не переживайте!» Тавер вяло улыбнулся. «Удачи вам!» И мы втроём поспешили прочь. Впереди Гран, потом я, следом Дарла её призрачная свита. И чем ближе мы были к центру воронки, тем темнее становилось вокруг. Из-за этого мы едва не проглядели первого нападавшего. «Осторожно!» Успел крикнуть гран, оттолкнув меня в сторону. Отделившаяся от сумрака тень как раз метнулась между нами, умудрившись зацепить оборотня длинными когтями. И вот сейчас я смогла разглядеть, что же собой представляют эти столько раз упоминавшиеся демоны изнанки, по сути сгустки тьмы, которые могли принимать любую форму. Этот в данный момент принял очертания человеческой фигуры с длиннющими когтями и зубастой пастью. Но не успел он снова напасть, как Дарло умелилась. «Ой, какая прелесть! Зваден! Ну-ка, давай!» И тут же один из призраков просто взял и вселился в этот клочок тьмы. «Молочина!» — кивнул Гран, потирая разодранное когтями плечо. «Жаль только, что на всех призраков не хватит!» Увы, через несколько минут пути правота его слов подтвердилась. Демонов стало так много, что призраки кончились. И пусть вместо них имелось десять сгустков тьмы, подвластных Дарля, но все равно перевес сил был не на нашей стороне. — Так, и рыбы, берем их на себя! — отрывисто скомандовал Гран. — Давай вперед! Буквально отшвырнув пару ближайших демонов, он подтолкнул меня к вообразовавшись свободный проход. И я рванула прочь. Ужас сдавливал сердце со страшной силой. Я прекрасно понимала, что ребятам долго не продержаться. Одна надежда на то, что я доберусь до рефа раньше, чем их убьют. Пробежав немного, я все же не выдержала. Обернулась там позади, в сумраке, среди полчища черных теней, мелькнул силуэт громадного разъяренного медведя. «Получилось!» — выдохнула я, едва не всхлипнув. «Гран, у тебя все-таки получилось!» Правильно, Вейнсвин говорил, что тотемный зверь-оборотня обязательно явит себя. Жаль только, что сбылось при таких обстоятельствах. Нельзя было медлить. Я бежала дальше. До центра воронки оставалось не так далеко, я даже видела сияние на земле под ним. Видимо, Рев был где-то там. Да только и я ведь приближалась к самому прорыву. Да, мне надо было экономить магию, но это было просто-напросто невозможно. Здесь демонов собралось бесчисленное множество. Они буквально сыпались из прорыва, который пока затягивался слишком медленно. С жутким шипением атаковывали то диковинное сияние, но, видимо, там находился своего рода защитный барьер, так что до Рефа эти твари добраться не могли. Правда, я пока не представляла, как до него доберусь я». «Нельзя менять приемы, нужно выбрать один, никакой атаки, только защита, и все силы на высвобождение магии, она сама меня защитит». Все эти слова Рефа пронеслись в голове мгновенно. Я прекрасно помнила, как он учил меня этому, досконально, вплоть до интонации его голоса и выражения лица. И пусть я сомневалась в моих силах, но я очень надеялась, что рев все же не зря В меня верил. Еще больше разъяренные бесплодными атаками на сияющий барьер демона изнанки тут же кинулись на меня, едва я попала в их поле видимости. Времени до нападения оставалось в обрез. Я никогда не формировала щит на практике, знала лишь в теории, но сейчас было не до сомнений и раздумий. Робкие движения пальцев, незримые потоки магии, грань за гранью формировался вокруг меня защитный. ореол. Щит первой степени. Удар первого бросившего демона он выдержал, но он отсадно затрещал. Следующую атаку бы не вынес. Но и я не медлила. Сдерживая паник, успешно дрожащими руками формировала слой за слоем. Щит второй степени. Третий. Сгустки тьмы обрушивались один за другим. Защита отчаянно трещала, а я продвигалась слишком медленно. «Щит четвертой степени. Надо же! А я не верила, что он получится. Пятый. Потихоньку уже начала накатывать слабость. Все-таки я не привыкла пока к использованию магии. Но и я теперь была совсем близко к сиянию. Уже смогла разглядеть, что это подобие кокона. А внутри отчетливо просматривался знакомый мужской силуэт с поднятыми руками. И все-таки Реф ошибся». Щит адепта я была не в состоянии создать. То ли сил не хватило, то ли знаний, то ли уровня магии, демоны как раз накинулись всем скопом, и я уже не смогла удержать защиту. Несколько острейших когтей успела полоснуть по телу, вызывая жуткую боль. А я в последнем рывке кинулась к сияющему кокону. Конечно, и близко не было гарантии, что этот барьер меня пропустит, но других вариантов у меня не оставалось. Я упала прямо под ноги Рефу. Снаружи по-прежнему яростно бились и скрежетали когтями о барьер эти жуткие твари, но внутрь прорваться не могли. Видимо, сияние как раз исключительно против них и предназначалось. а же смогла пробиться. Я спешно поднялась на ноги. Рев стоял буквально в шаге от меня. И хотя его глаза были открыты, но в них виделась лишь темнота. Он, похоже, сейчас ничего не видел и не слышал. Мертвенно-бледный Рев. Явно уже находился на пределе своих сил, и медлить я не стала. Пусть я не смогла сознательно управлять своим даром, но надеялась, что тут сработает прикосновение, как тогда, с защитным барьером, аниль или с бессознательным алимом, Порывисто вздохнув, я просто напросто крепко Рефу обняла, и тут же тело пронзило мучительной болью, словно внутри меня самой ужасающими темпами разрасталась засасывающая пустота. Сработало. Через мой дар магия покидала меня. Она возвращалась к тому, кому принадлежала изначально. Но я изо всех сил продолжала обнимать Рефа. Нужно продержаться как можно дольше. Следом за магией пришел черед моего дара. Это оказалось еще больнее. Словно от самой души отрывали раскаленными щипцами ее суть. Только сейчас, через всю эту адскую боль, я наконец осознала, что магия – это часть меня». И мой дар, который я считала таким бесполезным и дурацким, это такой же бесценный подарок, как и сама жизнь. Уже не в силах стоять, я просто-напросто упала. Последние крохи какой-либо магии покинули меня, оставив лишь ту тончайшую грань, за которой таилась моя жизнь. Но я уже плохо все это осознавала. И последнее, что я увидела, как сквозь угольно-черную темноту начинает проступать сияние, где-то там, далеко наверху, Вновь наподобие неба разливались многоцветные потоки. Все-таки магия — это очень красиво. Жаль, что поняла это только тогда, когда лишилась всего.